Мия, в какой-то момент отчаяния я решила, что будет проще прервать связь с Якубом. Мы наговорили друг другу много дурного. Я была расстроена, не могла найти себе места, проплакала целую ночь и с большим трудом уснула под утро. Не помню, какой именно был сон, но точно знаю, что он был дурным, затяжным, и там было много-много крови. Я проснулась в холодном поту. После несчастного случая с родителями я панически боялась самолётов и безумно сильно переживала за Якуба. Что, если сон был вещем? Дурное предчувствие не отпускало меня. Я знала, что Якуб собирается отправиться самолетом и не находила себе места. Не знала, что на меня нашло в то утро, в тот день. Немногим ранее я мужественно думала, что буду любить за двоих и целовать Якуба за двоих. Но стоило ему чуть-чуть повести себя иначе, и меня снова накрыло потоком сомнений который привели к катастрофе. Ссора вышла безумно тяжёлой. Я не находила себе места. Яков тоже повёл себя некрасиво, наговорил кучу всего обидного, но почему мне казалось, что я обидела Якова не меньше, чем он меня. Как выбраться из этого запутанного лабиринта? Я словно тыкалась в слепую и всё время в одну и ту же закрытую дверь. Мне хотелось немного отвлечься. Я навестила бабушку Кости в доме престарелых. И была рада встрече, поняла, что безумно соскучилась по ворчливой старушке. Она же в свою очередь, с надлежащим уходом словно расцвела. Почти не жаловалась, улыбалась, даже подарила мне связанный ею шарфик. Раньше она часто вязала Косте и мне тоже: носки, варежки, шарфы. Костя, помню, сразу избавлялся от подарков, а я складывала вещи в коробку. Рука не поднималась выкинуть труд другого человека в которой было вложено столько души и желание сделать приятное. Поддавшись внезапному порыву, я сфоткала себя и бабушку, отправила фото Якубу. Бабушка связала мне шарфик, за ней хорошо ухаживают, она завела себе подруг. Я почти моментально пожалела, что написала именно так, а не иначе. Надо удалить незаметно и более обстоятельно подойти к началу разговора с мужчиной после крупной ссоры. Может быть, Якуб не успел прочитать Но статус отправки весело подмигнул мне двумя зелеными галочками. «Отправлено, доставлено и прочитано». «Чёрт побери! Он это прочитал. Я была готова провалиться под землю от стыда». «Мила, я тебе плохо, что ли?» — поинтересовалась бабушка. «Ты покраснела как-то. Духота? Давление?» «Нет, бабуль, всё хорошо». Якуб прочитал это сообщение и ничего не ответил. Разумеется, он ничего не ответил. Я ужасно сглупила. Неужели я не могла придумать ничего лучше, чем скинуть Якубу фото с бабушкой моего мужа? Я всего лишь планировала показать ему, что благодарна за помощь и не знала, как начать разговор. Признаюсь, я выбрала один из самых неудачных способов. Мало ли что мог подумать Якуб? Но разве я могла бросить бабульку и не наведать её ни одного разу? Не знаю, как поступила бы на моём месте другая девушка, но я чувствовала себя обязанной за Ольгу Петровну, ведь у неё совсем никого не осталось. Внук, которого впуру объявлять без вести пропавшим, был не в счёт. Козёл бросил всех и беспомощную бабушку, и свою жену. Я начала торопливо писать Якубу, писала и кусала губы от отчаяния. Пальцы тряслись, ошибок выходило безумно много. Перечитывая, я стирала написанное, И снова пыталась объяснить в нескольких строках тот ураган, который ревел внутри меня: тоска, боль, сожаление, стыд, желание исправить содеянное, как сильно мне хотелось отмотать время назад и вырезать момент, в котором я напомнила про отношения по договору, после чего произошёл взрыв. Может быть, Якоб был прав не во всём. Может быть, он наговорил много того, с чем любая другая девушка не смогла бы смириться. Он почти прямо сказал, что считает меня недостойной на роль невесты и спутницы жизни. Обидно, безумно. Но в глубине души я тешила безумную надежду, что он сказал так не со зла. Может быть, я всего лишь обманывала себя, но хотелось верить безумно, что это лишь слова, сказанные в пылу ссоры. Я тоже много чего наговорила. Я словно пыталась убедить саму себя, до подильна не знала истинного мнения Якуба. Но я знала одно, что пережить разрыв с ним будет болезненнее всего на свете. Всего день в разлуке, а меня словно протащили по всем закоулкам ада, самым темным, грязным и мучительным. Этот мужчина стал для меня слишком многим, и я была готова остаться с ним вопреки даже собственной гордости, поправ ее. На ум пришли слова «Любовь долго терпит, милосердствует». Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Гордость отошла на второй план. Я долго-долго писала Якову всё, что накипело на сердце, а потом перечитала и ужаснулась. Стоило ли так много писать, чтобы стало ясно лишь одно: в моих мыслях хаос, а всё, чего я хочу это быть с ним, любой ценой. Поэтому я добавила простое: Желаю удачного перелёта. Напиши, когда приземлишься, пожалуйста. Признаться, я не ждала ничего в ответ, но Якуб прислал: "А ты бы полетела со мной?" "Нет". Слово "нет" вылетело в приступе паники быстрее пулемётной очереди, поэтому я поспешила добавить: "Извини, я не летаю самолётами". Наверное, он понял, почему я не летаю. Я делилась с Якубом самым сокровенным. Костик, кстати, не знал о моих счастливых трусиках. Почему-то я не делилась с ним такими моментами. Со слезами на глазах написала ему еще одно сообщение. «Наверное, никогда не увижу тропические страны. Хех, мне пора бежать. Напиши, как прилетишь». Спустя неисчислимое количество тревожных часов Якуб прислал короткое сообщение. «Долетел. Уже у родственников. Все ок». Больше ничего не прислал. Но я даже это сообщение перечитывала не менее десяти раз каждый день, подпитываясь тем, что что у Якуба всё хорошо, никаких сложностей, и хотя бы с перелётом всё сложилось как нельзя лучше. Это уже значило очень многое. Я буквально не спала и ничего не ела, пока не получила подтверждение, что у него всё хорошо. Сохранятся ли у нас отношения после такого тягостного расставания? Остался ли хотя бы один крошечный шанс? Я точно не знала, но надеялась, что так.